Глава 30. Ночью я плохо спала. Мне снилось, что Нейт Шерриан, сверкая глазами, ласково уговаривает меня отдать артефакт, а обстановка вокруг напоминает роковую гору из «Властелина колец». Я не поддаюсь, и тогда он кидается на меня в попытке откусить палец. И мы вместе падаем в жерло вулкана. Уголёк застал меня утром, потерянный и сонный. Конечно, начал допытываться, что случилось в театре. Пришлось поведать всё без утайки. хотя я собиралась пока никому не рассказывать о предложении Шерриана. Хорошо, хоть Нейра Мирилес уже спала, когда я вернулась, поэтому удалось избежать допроса. «Ой, дурак, ой, дурак!» Уголюк разразился скрипучим хохотом. Надо же, никогда не думала, что коты умеют смеяться. Внезапно фамильяр вскочил на все четыре лапы и задрал хвост. «Кто же так делает? Хочешь, я ему промою мозги?» Или туфли испорчим. А может, помучаем его вместе? Он выглядел так забавно в своём праведном гневе. Там ещё в его родителях дело. Я вспомнила, с каким потрясением они смотрели на меня. Кажется, если бы они не появились, этого бы не было. Или было, но не так быстро. Я им явно не понравилась, особенно матери. Уголюк успокоился, сел, обвив лапы хвостом, и заговорил рассудительно. «Оставь своё глупое желание, всем нравится». Но на самом деле его родители не так плохи. По крайней мере, они не таскали меня за хвост и не дёргали за усы. «А ты злопамятный, всё никак не можешь забыть старые обиды». Я улыбнулась и погладила кота за ухом. «Посмотрел бы я на тебя, мряу. Иногда мне приходилось спасаться от этого мальчишки под диваном». Уголёк потоптался по мне и принялся рассказывать дальше. Отец его тоже менталист, спокойный и тихий по характеру, поэтому всем в семье заправляла мать. Она не маг, но обычная женщина, на которой старший Шерриан женился по любви. Её семья принадлежала к замшелым, аристократам и магам воздуха, а вот ей дара не досталось. Такое бывает, что в семье рождаются пустышки. Я невольно подумала о том, что должно быть это очень обидно. Родня владеет магией, а ты не такая, как все. Возможно, её за это даже гнобили. У Нейта Шерриана нет братьев и сестёр? Нет, — уголёк покачал головой. Он единственный ребёнок в семье. Что ж, интересно, мы с Шеррианом прежде почти не касались личного в беседах. Спрашивать его о чём-то таком было неловко. В основном разговаривали на тему удары и моих дел на целительском поприще. Сейчас, вспоминая, я замечала то, чего не видела раньше. Ко мне он был внимательнее, чем к остальным вольнослушателям. Пожалуй, даже слишком. Но всё портило это кольцо. Как я могу быть уверена в том, что ему нужно не только оно? Мне-то он с самого начала понравился и как человек, и как мужчина. Не до дружи в коленках, конечно, но всё же. Я бросила взгляд на артефакт и сжала пальцы в кулак. «Ты уже решила, что скажешь ему?» «Ничего я не решила. Такие дела за минуту не делаются. Как говорила моя бабушка, быстро только кошки плодятся». «А что тебе надо, попаданка? Хочешь гулять под дождём, держась за ручки? Или горы цветов, дорогие украшения? Составляй список, а я передам этому глупому человечешке». «Не вздумай. А что? Хочет жениться, пусть побегает, мышей потас...» «Тьфу». Не мышей, а бриллианты. Или рубины. «Я к таким вещам равнодушно Мне нужно что-то более человеческое». «Ты меня всё больше удивляешь, аннис Кот вздохнул так тяжко, будто на его плечах лежала вся тяжесть бытия. «Другая бы на твоём месте хватала то, что само идёт в руки». «Это же такая выгода, особенно если учесть, что у тебя даже платьев своих нет. А ты?» Но «Это в очередной раз доказывает, что я сделал правильный выбор, признав тебя новой хозяйкой». «Ты такая милая. Я тебя, пожалуй, даже полюбил», — искренне признался уголюк и сощурил глаза. «Шериан тоже не идиот. Надеюсь». Меня так растрогало признание пушистого пройдухи, что я схватила его на руки и обняла, как мягкую игрушку. Кот стойко пережил мой душевный порыв. Правда, пару раз сдавлено и недовольно мяукнул. Он прав в том, что этот брак может принести выгоду. Если стану женой уважаемого человека, то смогу приблизиться к учёным-светилам Ренвилля. Мне не придётся трудиться ночами за гроши. Я смогу посвятить свою жизнь учёбе, ни на что не отвлекаясь. А ещё вспомнили слова Нейта Кварла из «Госпиталя благой Аллуры» о том, что молодым незамужним девушкам не разрешают брать опеку над детьми. Можно задвинуть всю романтическую чушь в дальний угол и вцепиться в перспективного жениха хваткой бультерьера. Была у меня подруга, которая любила говорить, что браки по расчёту самые крепкие. А любовь долго не живёт и рушится, как карточный домик после первого ремонта или финансовых трудностей. Но дело в том, что я хочу работать там, где работаю сейчас. В лечебнице для сирых и убогих за крушечное жалование. Мне нравится это дело, я привязалась к маленьким пациентам, к старику Энкелю, к доброй Лилит. Кухарке, которая будто строгая мать заставляет меня прерваться на обед, когда видит, что я заработалась. Несмотря на стесненность в деньгах, я вольна делать то, к чему лежит душа. И никаких этикетов, никакого светского общества. Мне ближе и приятнее простые люди. Что еще ты можешь рассказать о на Нейтишериане? Кроме того, что он таскал тебя за хвост. Мне показалось, что ты, как и Нейра Мирилес, хотел меня ему сосватать. Значит, негодяем не считаешь. Фамильяр нетерпеливо закатил глаза. Ну ладно, ладно. По человеческим меркам он не такой негодяй, каким я его расписывал. Думаю, он даже поймёт, если ты признаешься, что пришла из другого мира. Но уж нет, так рисковать я пока не готова. И хорошо, что он на время отложил попытки вскрыть мою голову, как орешек. А если дело лишь в кольце и моей магии? В дверь раздался стук, и мы дружно замолчали. В комнату заглянула встревоженная Лалли. «Ани, золотце, ты уже не спишь? Там Нейра Меррилис дурно себя чувствует, просит тебя зайти». Я рывком встала и поспешила на зов. Другие проблемы мгновенно отошли на второй план. Волновало лишь то, что же случилось со старушкой. Нейра лежала в кровати, держась за грудь и медленно глубоко дыша, только бы не инфаркт. «Что вас беспокоит, Нейра Мирелис?» Я наклонилась над ней, всматриваясь в лицо, потянулась к запястью, чтобы посчитать пульс. «Ох, что-то источник расшалился». Она поморщилась. «Не удивляйся, такое бывает. Вчера по старой привычке пыталась избавить свои розы от паразитов, и вот». Старушка беспомощно пожала плечами. Она рассказывала, что маги с выгоревшими источниками часто страдают от различных болей, и болезни к ним цепляются чаще. Сама Нейра в молодости тратила много сил, создавая и поддерживая прекрасные столичные сады, клумбы и рощицы. Я своими глазами видела дело её рук. Волшебный сад на территории Академии. Её лучшее творение, цвёл и плодоносил. Теперь, правда, за ним ухаживали другие маги. Переключившись на целительское зрение, я ахнула. Вот как, оказывается, выглядит магическое выгорание. Всё тело пронизывали чёрные нити, похожие на паутин. Я знала, что они называются магическими каналами и в норме светятся неярким золотым светом. У Нейры и Мирилес они были словно покрыты сажей и переплетались в самом центре груди. У магов это было вторым сердцем, средоточием силы. Только сейчас оно не пульсировало. У меня мурашки по рукам побежали от этого вида, а внутри поднялась волна горечи. Но времени на философские рассуждения не было. Сейчас я сниму боль. Пообещала и коснулась висков Нейры. Мозг блокировал болевые импульсы, и тогда я подумала, что будет, если воздействовать на центр целительской магии. В учебнике писали, что это пустая трата сил. Магия просачивается сквозь него, как через решето. Конечно, многие пытались вернуть утраченное, ведь тяжело смириться с тем, что когда-то ты был полон сил, а потом стал беспомощен в один миг. Уголюк сидел рядом, внимательно глядя на меня. В его молчании виделось одобрение. Положив ладони поверх центра переплетения магических жил, я стала по капле вливать в него целительную магию. Нейра Мириллис расслабилась и закрыла глаза. Дыхание её стало ровнее, а щёки порозовели. Я видела, как моя магия заполняет центр и струится по каналам, заставляя их сиять. Но это длилось недолго. Через несколько минут свет помер, когда я устало опустила руки. «Ну как, я достаточно хорошая модель для твоих экспериментов», лукаво поинтересовалась бабуля. «Вам стало лучше». Она согласно кивнула. Боль ушла, но, Анис, не надо меня жалеть. Я знаю, что недуг такого происхождения не лечится. Я успела смириться с тем, что потеряла магию. Я присела на краешек кровати рядом с Нейрой и Мирелис. Не считаю это справедливой расплатой за то, что вы всю жизнь служили на благо королевства. Может, мне стоит поискать в библиотеке книги, научные работы? Вы же знаете, что лечить надо не симптомы, а саму причину. Старушка смотрела на меня, как на неразумного ребёнка. Потом сжала мою руку. «Никто не может запретить тебе пытаться». «Кстати, как вы сходили в театр?» «О, нет, я так надеялась, что она не станет меня пытать. Ведь врать я не умею». Мирелис заметно оживилась, предвкушая интересный рассказ. «Если скажу, что декан сделал мне предложение, точно разнервничается». Всё было очень прилично. Нейт Шерриан вёл себя благородно и сдержанно. Судя по лицу бабули, я её разочаровала. А в дверях снова появилась служанка. Кажется, лали всё это время стояла там, переживая за хозяйку. «А он тебе что-нибудь подарил? Ну, хотя бы колечко какое-то. Или цепочку?» Спросила и оглядела меня любопытным взглядом, словно надеялась обнаружить на мне гору украшений. «Чай не бедствует, менталист этот, денежки точно водятся». «Лаля, прекрати!» Нейра Мирелис хихикнула. «Не смущай девочку. Это только первое свидание, для таких подарков ещё рано. А то Анис, не дай пресветлая матери решит, что он пытается её купить. И вообще, ты сделала то, что я просила?» Служанка всплеснула руками. «Ох, чуть не забыла. Я мигом». И унеслась, чтобы вернуться через минуту с коробкой. Я смотрела, недоумевая, пока старушка не пояснила. и говорила, что сиротам из лечебницы не хватает заботы. Я попросила Лалли достать с чердака игрушки моих детей. Они хоть и не новые, но дорогие и в хорошем состоянии. Подтверждаю. Лалли захлопотала, вытаскивая на свет Божий примилую куклу с голубыми глазами и светлыми косами. Я привела их в порядок, почистила, кое-где заштопала. «Вот, забирай. Уверена, детям понравится». «Спасибо». Произнесла тихо, принимая куклу и разглаживая атласное платье. Такую красоту я видела только на витринах. От их доброты у меня на глаза едва не навернулись слёзы. Как же повезло встретить в этом мире таких чудесных людей. В лечебнице жизнь била ключом. Уголёк сразу унёсся по своим кошачьим делам. А я сперва решила отметиться у Нейта Энкеля. В такое время у него обычно случался наплыв пациентов, но сейчас лекарь был в кабинете один. Увидев меня, поднялся и поспешил навстречу, трясяя списанным листом бумаги. На днях он направил в гильдию просьбу прислать ещё одного хирурга или парочку практикантов. А я обещала узнать у декана целительского факультета, нельзя ли выделить нам кого-то на практику. Мало ли, вдруг случится чудо. И молодой маг согласится у нас поработать. Хотя бы для набора опыта. Взрослые, состоявшиеся, знают себе цену и вряд ли станут размениваться на безымянные лечебницы. Анис, лекарь, возбуждённый потёр ладони, выглядел он очень и очень довольным. «Хорошие новости. Нам выделили дополнительную денежную помощь. Можно не стесняться и заказать ещё это, это и это». Он указал пальцем в список. «И ещё останется». «Корона весьма щедра». Я аккуратно сложила листок и сунула в карман. «В ближайшие дни всё будет заказано, Нейт Энкель». В уме поставила галочку «Не забыть о ткани на форму для сотрудников». По два комплекта, рабочий и сменный. А потом найти ателье, где всё смогут шить в срок. «Это не корона», — лекарь покачал головой. «Да? А кто тогда?» — спросила я с удивлением. «Неужели нашёлся спонсор?» «Сам не знаю», — он пожал плечами. «Об этом сообщил казначей». а таинственный благодетель не пожелал раскрывать своего имени. Я несколько секунд молчала, а потом заговорщически подмигнула Энкелю. Кем бы ни был этот человек, его деньги пойдут на благое дело. И так хотелось надеяться, что это то, о ком я думаю. Но эта новость оказалась не единственной. Нейт Энкеля обрадовал, что скоро в гильдии состоится съезд лекарей, где будут обсуждаться важные вопросы и новейшие методы лечения. и предложил принять участие. «Если хочешь, подготовь доклад, мы вместе его обсудим. Тряхнём стариной». Он лукаво улыбнулся. «Тему придумай сама. Только что-то не магическое доступное простым лекарям вроде меня. За помощью обращайся, помогу, чем смогу». «Но ты и сама умная и предприимчивая девушка. Я в тебе не сомневаюсь». «А я что? За любой кипиш, кроме голодовки». О, уже предвкушаю. Будет сделано, Нейт Энкель. Спасибо вам за доверие. Его искреннее участие в моей судьбе грело душу. В ответ на мои слова дедушка Энкель зарделся. Конечно, я не могла ему отказать. Уже успела понять, что хуже всего дела обстоят с ментальными заболеваниями, поражениями головного мозга и инфекциями. Причины их возникновения до конца не понимали, не разделяли вирусы и бактерии, а скарлатину считали краснухой. несмотря на то, что уже был открыт прототип микроскопа, пенициллин и некие болезнетворные частицы. Целителей высокого уровня, которые могли выжечь всю заразу своей силой, было ничтожно мало. Один из известных, мой наставник из Академии, Нейт Грейвс. Но его на всех не хватит. Магия могла облегчить боль, унять жар, но часто болезнь возвращалась и уносила жизни сотен больных. И как ни странно, в инфекционных болезнях порой даже лучше разбирались простые лекари. «Я не имею в виду тех, кто при любом расстройстве желудка выписывает касторку и экалами». В голове замаячил примерный план будущего доклада. Осталось подготовить материал и сделать так, чтобы поразить всех. Доказать, что мои методы рабочие. Это вызов самой себе. Но что такое жизнь, если не череда бесконечных вызовов? Дрожа от нетерпения, я собиралась отправиться на этаж к детям и обрадовать их новыми игрушками, как в коридоре меня поймала Лилит. «Там какой-то мальчик стоит у ворот. Говорит, что к тебе. Выйдешь?» «Мальчик?» «Не сказал, что ему надо?» Женщина развела руками. «Говорит, желает только с тобой, поэтому иди, узнаю уж больно нетерпеливый вид у парнишки». «Что ж, знаю одного шустрого мальца, которому я могла срочно понадобиться. Я поняла, что не ошиблась в предположениях, когда увидела маячившую за воротами макушку резвого. Но зачем он здесь?» «Бон, привет. Что-то с отцом?» спросила обеспокоенно. Да, да, с отцом, мальчишка усмехнулся. Просил тебе передать. С этими словами он снял с плеча застиранную холщовую сумку. Внутри лежали те самые игрушки, что я просила починить в прошлый раз, а ещё несколько совершенно новых, ещё пахнущих деревом, солдатиков, лошадей и кубиков. Ну всё, будет сегодня у малышей праздник. Главное, чтобы не передрались. Отец говорит, что лучше стало. «Ноги всё ещё не ходят, но уже что-то чувствуют», — объявил Бон, когда я, тронутая подарком, просила передать благодарности отцу. «Скажи, что скоро я опять его проведаю. Лечение надо продолжать, тем более появились улучшения. Как бы не разорваться в череде дел, прежнее я столько бы не вывезла, здесь с каждым шагом становилось как будто сильнее, выносливей Бон мялся, переступая с ноги на ногу, а потом смущённо прогубнил. «Прости, что не верил, что ты настоящая магичка. Я своей банде рассказал, как ты помогаешь отцу. И теперь они тоже хотят попросить, кто о чём». «Ладно, пускай приходят». Я потрепала парни по макушке. «Слушай, тётя, чуть не забыл». Он вдруг хлопнул себя по лбу. «Мы вчера вечером с мальчишками тут гуляли, так тот мужик снова у лечебницы ошивался. Помнишь, ты о нём говорила?» «Конечно, такую личность не забыть». Сама не знаю, почему его облик отпечатался в памяти. Вспоминая его взгляд, непроизвольно хотелось закрыться. «Ладно, я побежал в школу, а то мать прибьёт». Слова резвого вырвали из задумчивости. Я улыбнулась ему на прощание и зашагала к дверям лечебницы. Расспросы Нейта Энкеля ничего не дали. Он был слишком занят своей работой, чтобы обращать внимание на гостей бывшего главного лекаря. А ещё хирург сказал, что к нему не приходил некто, похожий по описанию на смотрителя приюта, и это странно. Я не знала, с кем ещё можно поделиться своими соображениями. Хотя нет, всё же одна кандидатура была. От беспокойных мыслей отвлекли приятные хлопоты. Когда я принесла коробку с подарками, у детей как раз закончился дневной сон. Теперь в комнате стало больше света, она сияла чистотой. Меня, правда, не устраивало, что и девочки, и мальчики живут в одной палате, но свободных комнат больше не было. Может, получится их разделить у нас, всё равно ремонт затевается. Самые смелые и активные сразу бросились ко мне, другие робко сидели в своих кроватях, наблюдая. Ухаживая за этими детьми, я училась лучше понимать их потребности и подмечала нюансы поведения. Все они были такими разными. Я завела специальный блокнот, куда записывала результаты обычных и магических обследований. А также краткую характеристику ребёнка. Что любит, как спит, как ведёт себя в коллективе и прочие важные мелочи. Любопытство пересилило, и через несколько минут все мои подопечные уже рассматривали игрушки. Элен как схватила эту красивую куклу от Нейры Мириллис, так и не желала больше с ней расставаться. Голубые глаза девочки лучились восторгом и благодарностью. А потом, вооружившись красками и кисточками, мы попытались раскрасить деревянные игрушки. Своих детей у меня не было. Откуда я могла знать, чем всё закончится и сколько всего придётся отмывать после вроде бы безобидной забавы? Нет, я, конечно, предполагала, что просто не будет, но чтобы вот так. В общем, зелёными стали не только лица игрушечных солдатиков. К ночи я чувствовала себя так, будто меня пропустили через мясорубку. Даже вздохнула с облегчением, когда разгулявшиеся дети уснули. Шагая по коридору первого этажа в сторону операционной, я услышала плач с улицы. Наверное, припозднившиеся родители ребёнка привели. Надо спросить, что у них стряслось. Открыв дверь, я застыла в замешательстве. Прямо на пороге сидел ребёнок. Он беспрестанно хныкал и размазывал по лицу слёзы. Светлые волосы взмокли от пота, из выреза слишком широкой рубашки торчала голая плечика. На вид я бы дала ему около годика, не больше. И неясно, кто это, мальчик или девочка. «Кто здесь?» Я покрутила головой по сторонам, но двор был пустым. «Что за чертовщина? Ребёнок что, совсем один?»